Глава сорок шестая. «Или мы все слишком устали и встревожены, поэтому не получается», — возразила я. «А ещё маленькая церковь. Или неправильная. Мы говорим о портале в другой мир. Арманда, ты пробовал ритуалы призыва? Думаю, нужно что-то новое». Алана использовала тьму так. «Если только заброшенки могут родить стража, значит, мы — источники тьмы? Подумаем, как работать с этим». Я тараторила всё, что приходило на ум. «Плевать, насколько адекватно это звучит. Мне нужно встряхнуть их. Не позволить сорваться в уныние. Печаль неконструктивна. Левай научил меня не сдаваться и бороться до конца. Я вытащила его из комы, чёрт возьми». «Не конец. Я отказываюсь признавать, что это конец». Армандо потер переносицу. «Другие места силы? А, ну, а что, если мы будем жить все вместе?» Снова подал голос Йоргис. «Мамочка, тебе нравится этот служитель? Ты хотела бы с ним зачать ребёнка?» «Я даже представить боюсь, что на это скажет Ливай», — нервно усмехнулась я. «Другие места есть, но я предлагаю смотреть их завтра. Идём». Армандо вяло кивнул. Его состояние нравилось всё меньше. Шёл спотыкаясь. То и дело, касаясь пальцами висков. Йоргис бодрее. Интереса во взгляде становилось всё больше». Согласно, сейчас, когда зажгли фонарики, в парковочной зоне стало очень красиво. Следующим утром мы с Йоргисом сделали вылазку до супермаркета, а после до небольшого художественного магазина, охватившего немалую часть моего бюджета. Вот правда, говорят, не хочешь, чтобы ребёнок стал наркоманом? Дай ему кисти, тогда все деньги он будет тратить на краски. Но мне всё равно казалось, что попросить Арманда нарисовать ту картину, где мы сливаем спим, будет хорошей идеей. «Надеюсь, он разберется с красками нашего мира». Йоргес восторженно крутил головой. Я поначалу опасалась, что он испугается рекламных экранов и громких звуков. Но юный страж вел себя на удивление спокойно. Я купила еще немного одежды для них. Грустно, что не могу позволить себе 14 комплектов нарядов или сколько там их было. В этот день мы никуда не пошли. Армандо поначалу и правда увлекся рисованием. Но, похоже, ему сложно было сейчас сосредоточиться. В конце концов, он разозлился и переделал картину в ночной пейзаж. Мы решили повесить её на стену, когда высохнет. Нелюбимый муж, конечно, но тоже красиво. Я хотела разориться ещё на пару холстов и тюбиков краски, но Армандо отказался. Взбодрившись после рисования, он взялся писать, чертить схемы и говорить сам с собой, бродя по комнате. «Армандо!» «У тебя всё хорошо?» – спросила я вечером, всерьёз запеспокоившись, не сошёл ли он с ума. «А то он с первого дня себя странно ведёт, мало ли». «Нет». Служитель ходил по залу. На полу валялись смятые листы бумаги, и он распинывал их, будто снежки. «Нехорошо, Диана. Я не понимаю, как это случилось. Вспоминая всё, что слышал, что Ливай говорил, и не понимаю, как мы не заметили. Алана с Ферраном поженились, значит, ритуал провёл кто-то из наших». Наверняка в церкви, а не как у вас на поле боя. Обстановка спокойная, не на что отвлекаться. Служитель должен был понять, что она тёмная? Да, но беда в том, что я и сам встречался с ней много раз. Она воспринималась так же, как заброшенки. Не лучше, не хуже. Только в конце всё пошло тёмным через зад. Ну ладно, допустим. Каким-то образом она притворилась, сыграла роль. Может, смотрела на других... Или, подобно стражам, смогла захватить тело одной из девушек? Боюсь, на этот вопрос мы с тобой ответа не узнаем». Меня передёрнуло. «А что, если правда? Сколько заброшенок в опасности, если в их мире появились такие тёмные?» «Она знала песню», — вспомнила я. «Ту, что Феррана подняла?» «Господи, а вдруг ты прав?» Или она провела много времени в гареме. Армандо положил руку на моё плечо. «Сейчас это неважно. Оно уже случилось, ничего не изменить». Он улыбнулся и, черкнув пальцами друг от друга, создал ворох белых искр. Будто бенгальский огонь. Не позволяй тьме отобрать у тебя свет. Я думаю об этом, пытаясь найти зацепки. А не чтобы бояться или искать виноватых. Кажется, я сильно недооцениваю эффект от исповеди священнику. Ты прав, да? Я улыбнулась и коснулась его руки. Ладно, пойдем чай пить. Тебе поесть нужно. При других обстоятельствах Мне было бы не очень интересно знакомить ребят с новым миром. Провести экскурсию, сводить в кино, на концерт. Арманда обязательно в картинную галерею, показать. Меня тоже накрывала апатией и страхом, какая-то отложенная реакция на случившееся. Я пыталась заниматься делами, мыть посуду, ходить в магазин, даже связываться с родными, которые, как выяснилось, меня и не теряли. Это расстроило еще сильнее. Всё закончилось настройкой фортепиано. Я обливалась слезами, вспоминая, как делала это, чтобы сыграть для Левая. И специальный заводской ключ казался не таким удобным, как тот, что сделали работники в доме моего мужа. Йоргис смотрел телевизор в зале, когда я вошла и решительно подняла крышку инструмента. Кисти подрагивали. Пора признать, что эта апатия была моей попыткой спрятаться от боли. Я невыносимо тоскую поливаю». «Устала притворяться, что всё в порядке. Пыталась быть сильной, выжить, как он просил. Не знаю, была это депрессия или что-то ещё, но у меня больше не осталось сил сражаться с этой болью. Я не понимала себя. Не понимала, что делать дальше. Словно Алана порезала мои вены и загнала туда чёрный дым. Не вижу выхода. Некому позвать меня назад. Страшно. Бояться уже поздно», — сказал в памяти голос Левая. Россыпь аккордов наполнила комнату. Звук совсем не такой впечатляющий, как на моем рояле с облупившимся белым лаком. Я превращала тоску в музыку. Выпускала из подсознания то, что не складывалось в слова. Поначалу пальцы чуть не скрипели, но понемногу движения обретали плавность и изящество. «Красиво», — сказал Болевай. «Я всегда шутила над тем вампирским фильмом, где героиня видела нужный образ, когда рисковала жизнью». Сейчас я готова расплакаться, ведь память звучала его голосом. Так громко, словно Левай стоял за спиной. Казалось, еще немного, и на плечи лягут горячие ладони, мягко помассируют, а после обнимут. Пальцы сами выбрали мотив. Я беззвучно шептала слова песни, потому что не смогла бы выдавить из себя звук. Сейчас музыка говорила за меня, как и всегда. Каждую ночь в моих снах, «Я вижу тебя. Я чувствую тебя. Далеко за пределами расстояния и пространства между нами. Ты приходишь, чтобы показать, что ты продолжаешь». Меня трясло, но кисти уверенно зажимали клавиши. Один из моих первых учителей говорил, что нужно играть так, словно твои руки тебе не принадлежат. И даже если кто-то больно хлопнет по спине, пальцы не заметят этого, и мелодия не прервется. Близко, далеко. «Где бы ты ни был, я верю, что твое сердце продолжает биться. Еще раз ты откроешь дверь, и ты здесь, в моем сердце. Оно застучит все сильнее и сильнее. Я звала его в мыслях, рвалась к нему, будто знала Левая задолго до своего рождения. А встретив, Польша не хотела отпускать, готова сделать что угодно, лишь бы вернуться к нему. Все не может закончиться так, я верю, что все будет хорошо». Хоть мой инструмент не соперничал с роялем, мне удалось сделать музыку глубже. Скинув голову, я перестала растягивать аккорды. Тот же мотив теперь игрался градом быстрых нажатий. Я отпускала свою боль и чувствовала, как слабеет тугой комок, мешающий дышать. Сейчас я спасала из тьмы саму себя. Я должна быть сильной. Должна справиться со всем этим. Смогу. Я не перестану пытаться и обязательно найду выход. Сжав зубы, я ударила по клавишам громче, распаляя решительность. Я больше не боюсь. Знаю, что мое сердце продолжит биться. Ливай хочет держать меня подальше от проблем, а я хочу быть рядом с ним. Мы останемся такими навсегда. Он будет в моем сердце, и оно станет биться все сильнее и сильнее. Эпилог я играла со спокойной улыбкой на лице. Немного подурачилась, скрестив запястье и сыграв перебор выше правой руки. А после завершила двумя долгими на низких и высоких октавах. Давящая тяжесть воздуха стала ощутимо легче. Я только сейчас начала замечать, как красиво ложатся лучи уходящего солнца на рыжие обои с советскими мотивами, как поскрипывают качающиеся за окном деревья, тикают часы на кухне. Мне по-прежнему не хватало теплых ладоней, лежащих на моих плечах. Но зато я слышала его голос. Этот мир «Не должен забрать и твой свет тоже?» «Не должен, потому что он для тебя». «Цветочек», — хрипло выдохнул Арманда. «Ты обманщица!» «Сказала, магии тут нет, но...» «Это точно магия!» — поддержал Йоргис. «Проклятье! Я уже и забыла, что они не привыкли к такому. Нужно аккуратнее. Простите». Я потерла шею. «Что-то раскисать начала». «Мы найдем способ вернуться!» Армандо подошёл и сел передо мной на колени. «Даю слово, цветочек!»